Озарение. Соколов и помрачневший кошка остались вдвоем в квартире, словно какая-то сила не позволяла им покинуть место, хранившее страшную тайну. «Я все-таки не верю, что Дмитрий причастен к убийству отца», — сказал кошка. «У него нет мотивов к преступлению. Все капиталы найдены на месте. Отношения между отцом и сыном были добрые». Соколов еще раз внимательно разглядывал таинственный чертеж, хотя каждый штрих его помнил наизусть. Ответил он не сразу. Но, как удалось выяснить, Дмитрий вел рассеянный образ жизни. Ему постоянно не хватало денег. Ну и что? Многим не хватает их, но никто не идет на преступление. Тем более, повторюсь, что все ценности в сохранности. Сыну не нужна была смерть отца, а вы безвинного бросаете за решетку, нарушаете закон. «Нет, любезный начальник, я закона не нарушаю. Вам известно, мы имеем право задерживать подозреваемого на трое суток. Согласен, что тюремная камера – место гнусное, но она лишает преступника воли к сопротивлению». «Нет, не всегда, знаю исключения». «Есть такие. Это или закоренелые злодеи, для которых тюрьма – дом родной, или натуры с железным характером. Дмитрий не похож ни на тех, ни на других». Соколов прошелся по гостинной смягчив тон, произнес. В конце концов, наше желание должно совпадать с целью Дмитрия — выяснить причины смерти библиофила. И ради этого, ради отца родного, можно два-три дня потомиться на тюремных нарах. Сыщик задумчивым взором уставился в заманчивые древние корешки раритетов, которыми был набит палисандровый шкаф. Даже их внешний вид вызывал в его сердце приятный отзвук. Вдруг блестящая мысль молнией сверкнула в его сознании. Он хлопнул себя по лбу. «Вот он, ключ к разгадке. Как же я прежде не понял этого. Аркадий Францевич, какое несоответствие при взгляде на книги режет вам глаз?» Кошка с недоумением смотрел на книги и несоответствия никакого не замечал. «Не знаю». Соколов возмутился. «Нет, вам, любезный начальник сыска, не преступников искать, в колониальной лавке бананами торговать». Кошка с трудом после захолустной риги, избавлявшейся от провинциальной фоноберии, вздернул нос. «Вы, Аполлинарий Николаевич, что-то сказать хотите?» Соколов хлопнул кошка по плечу так, что тот аж присел и проревел. Внимательный зрите командир Носии, раритеты. Любой собиратель редкостей расставляет книги на полках не абы как, а обязательно с толком. Учитывает и формат, и цвет переплета, но главная тематика. Он никогда, к примеру, не поставит книгу по Геральдике среди первых путеводителей по Москве, вышедших при Екатерине Великой. А здесь что? Видите, вот раритеты, тесненные при Петре Первом. И вдруг среди них тома энциклопедического словаря брокга и Эфрона. А тут, между первопечатными фолиантами и иллюстрированными изданиями, словно пятна черной смолы, опять глаз режут тома Браггаузе. Кошка словно только что прозрел, с великим удивлением уставился на книжные ряды. И впрямь, как это прежде, мы не обратили внимания. Теперь мне ясно, что с полок сняли какие-то книги, и вместо них поставили эти увесистые тома, которые рядом со шкафом стоят прямо на полу. Да, брали без всякого порядка, лишь бы заткнуть в шкафу прорехи. Мне теперь понятно, что означает чертеж. Горизонтальные линии — полки, вертикальные линии — книги. А красный карандаш указывает как раз туда, откуда были сняты редкости и теперь красуются почти ничего не стоящие там Абрагаузы. Но могли с этой целью воспользоваться и другими книгами. Вон сколько их здесь на полу. Конечно, но под руку попался именно Брагаус, которого 86 томов. Наверняка это сделал не книжник, работа слишком грубая. Кошка испытал сильнейшее волнение. Он заметил. Безусловно, покойного Абрамова кто-то обворовал. Желая выиграть время, чтобы воровство не было сразу раскрыто, заложил освободившиеся места книгами. Но Абрамов заметил пропажу и с горя удавился. «Вы согласны со мной, дорогой Аполлинарий Николаевич?» Соколов возразил. Из-за десятка другого исчезнувших книг в петлю полезет лишь душевнобольной, а покойный не был таким, ведь свидетели, Пятакова, Дмитрий, говоря о ненормальности, имели в виду лишь болезненную страсть Абрамова к книгам. Но страсть это не является психическим заболеванием, скорее наоборот, говорит о глубоких знаниях древней и редкой книги, о высоком интеллектуальном уровне субъекта. Да, покойный Абрамов был чудаком, но это с точки зрения обывателей, разбирающихся в книжной культуре, как свинья в апельсинах. Что предпримем дальше? Выясним, какие книги пропали. Для этого надо встретиться с книжниками, приятелями Абрамова, Ульянинским и Чуйко. На кухне лежит вся Москва. В этой книге мы найдем их адреса и телефоны.